Глава тридцать Так, за разговорами, мы поднялись на гребень холма. Немцев там поприбавилось, подъехало еще несколько машин и мотоциклов. Однако усиления охраны я не заметил. Значит, сработали наши фокусы. Ожидавший нас солдат уже нетерпеливо притоптывал около тропинки. Выходить на открытый склон он не рисковал, и поэтому ждал нас в безопасном укрытии. Когда же мы подошли ближе, он сорвался с места и поманил нас за собой. Вот и знакомая палатка. Следуя за солдатом, мы вошли внутрь. «Вы нас вызывали, гермайор? «Да, оберст-лейтенант. Как продвигается ваша работа?» «Склад мы обнесли валом, крышу усилили. Думаю, что вероятность его взрыва теперь существенно снизилась. Да и по остальным объектам тоже уже есть обнадеживающие результаты. Уцелевшие платформы мы вывели за пределы зоны возможного поражения». «Да, я это видел. У нас есть потери, гермайор. Почти сто человек уже погибло на пожаре, и достаточно большое количество рабочих получили ранения». Я бы хотел вас попросить, гермайор. О чем же? Можно ли отправить их в госпиталь? Манфред, повернулся майор к своим сопровождающим, мы располагаем такой возможностью. Да, гермайор, ближайший госпиталь, способный принять этих раненых, находится в сорока восьми километрах отсюда. Распорядитесь, чтобы подали грузовики. И. Разрешите, гермайор? Я обернулся. У входа стояло трое крепких, плотно сбитых немцев в черной форме. На петлице первого из них я увидел серебряные молнии СС. А им-то что тут надо? Входите, шарфюрер. Майор повернулся к вошедшим SS-овцам. Хайл Гитлер, гермайор, Шарфюрер Кройцер. Управление по охране тыла группа С-10. Хайл Гитлер, шарфюрер. Чем я могу вам помочь? Мне нужен лейтенант Косовский. Начальник шталага 4В. Он должен быть где-то здесь. Манфред? Майор снова посмотрел на своего лейтенанта. Где лейтенант Косовский? С вашего позволения, гермайор, вступил в беседу немолодой уже обер-лейтенант. Он только что был в расположении своих солдат, это в районе моста через реку. Вот как? Не будете ли вы столь любезны проводить Шарфюрера и его людей к лейтенанту? Безусловно, гермайор. Шарфюрер, будьте так добры, следуйте за мною. Тут совсем рядом, и мы дойдем достаточно быстро. Нет нужды, гер обер-лейтенант. У меня здесь автомобиль. Разрешите быть свободным, гермайор? Да-да, Шарфюрер, занимайтесь своими вопросами. «Итак, оберст-лейтенант», — снова повернулся ко мне майор, не дожидаясь ухода посетителей, я вас слушаю. «На чем мы остановились?» «Прошу вас, гер обер — Шарфюр указал рукой на выход и посторонился, пропуская его. После их ухода внимание присутствующих снова обратилось на меня. «Позвольте вашу карту, гер майор Я бы хотел подробнее пояснить существующую обстановку. Розмайер, дайте карту оберст-лейтенанту. Манфред, займитесь отправкой раненых». Как я и предполагал, отдельную карту специально для меня немцы готовить не стали. С чего бы это вдруг? Поэтому передо мной развернули карту майора, на которой, помимо собственно станции, были нанесены и прочие обозначения, в том числе и позиции охраны вокруг станции. Да и других значков, показывающих, какое подразделение где стоит, на карте хватало. Судя по возбужденному сопению Козицына, за моей спиной он тоже успел это понять – И теперь внимательно разглядывал нанесенную на карту обстановку. Позвольте карандаш, гермайор, прошу вас. Кто-то из свиты майора протянул мне карандаш. Итак, гермайор, на настоящий момент мы имеем следующее положение вещей. Мой обстоятельный доклад занял около двадцати минут. Я делал пометки на карте, объясняя майору создавшуюся обстановку, а заодно давал казицу на возможность хорошенько изучить отображенную там информацию. Он вполне вошел в роль и иногда вставлял в мою речь достаточно разумные и дельные замечания. Как выяснилось, неожиданно для меня он с грехом пополам понимал немецкий язык. Я мысленно поставил себе плюс, не подвела меня интуиция, взял в провожатый именно того, кого надо. В некоторых случаях, правда, мне приходилось его поправлять, но в целом доклад удался. Майор удовлетворенно покивал головой. Как много, по вашему мнению, займет окончательная ликвидация пожара? «Приблизительно два-три часа. Надеюсь закончить до наступления темноты. В противном случае боюсь даже и предполагать. Надеюсь, что Господь не оставит нас своей защитой, оберст-лейтенант. Благодарю вас. Вы можете возвратиться к своим людям». «Ну, слава Богу! Отбоярились мы от фрицев. Как же ждите. Будет вам через три часа. Тишь да гладь. Александр Павлович...» «Это еще кто?» Я обернулся. «Ага». — Лейтенант Косовский. Стоит в дверях рядом с ним старший эсэсовец. — Слушаю вас, герл-лейтенант. — Вы ведь из штрафников, господин подполковник. — В чем дело, лейтенант? — привстал со своего места майор. — Эти вопросы можно выяснить и позже. У нас есть важная работа, которую, с вашего позволения, могут закончить и подчиненные господина Леонова. — встрял в разговор шарфюрер. — Если я правильно понял его доклад, основная фаза работы уже завершена, ведь так? Это так, шарфюрер, но интересы дела требуют присутствия оберста лейтенанта среди его рабочих. Ну, насколько я успел разобрать, заместитель господина Леонова достаточно компетентно освещал ход проводимых работ. Так что смею надеяться, он сможет его заменить на некоторое время, а я успею ему задать некоторые вопросы, после чего он сможет вновь приступить к исполнению своих обязанностей. Вы не возражаете, гермайор? Так, приплыли. Что этому шарфюреру нужно от меня? Откуда он вообще тут взялся? Прикинем. Что он сказал? Управление по охране тыла группа С-10. И что это за контора такая? Ладно, попляшем от другого. Сейчас 1942 год, так? Так, а это значит, что всех СС уже переодели в полевую форму. Всех? Черная форма – это альгемайная СС, то есть, собственно, СС как организация, а не как войска, не как вафан СС, так? Тогда что он делает на фронте? В каком качестве и кто может тут быть в черной форме? Может ли это быть какая-то служба безопасности? Какая? Их ведь у немцев прилично было. в памяти покопаться? Ну-ка, Тоттенкопф. Они всегда ходили в черном. Но постойте, Тоттенкопф – это охрана концлагерей. Что они здесь делают? Где тут ближайший концлагерь? Километров с 800 будет? Как бы и не поболее. Стоп. Шарфюрер сказал управление по охране тыла. Отпал концлагерь. А что осталось? Что я знаю по Тоттенкопфу.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 Я постараюсь быть кратким, гермайор. Вам нужно проинструктировать вашего заместителя, героберст-лейтенант. С вашего позволения, гермайор, нужно. Я подошел поближе к Козицыну. Он был взволнован. Мой разговор с эсэсовцем его заметно напряг. Что ему от вас нужно, того не знаю. Но не это сейчас важно. Важно действовать по плану. Понятно я говорю? Да, но никаких но. Действовать по распорядку это мой приказ. Понятно вам? Независимо ни от чего действовать по разработанному мной плану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 козицин вышел на пороге он задержался и посмотрел на меня я успокаивающе кивнул ему с вашего разрешения гермайор мы немного прогуляемся с оберст лейтенантом голос шарфюрера был предельно вежлив разумеется попрошу вас не задерживать его более необходимого шарфюрер указал мне на выход впереди один эсовец второй сзади шарфюрер идет сбоку косовский позади куда мы направляемся ага вот и их машина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 Заместитель начальника войск противохимической обороны фронта. Господи, что за чушь я несу? ССовцы стоят спокойно, без напряжения. Еще бы. В сорока метрах отсюда пулеметное гнездо. А еще в ста метрах стоянка машины, там полно солдат. Не убежать. Значит, врем дальше. За что? Не помню, был пьян. И попали в штрафники рядовым красноармейцам. А кем еще я мог туда попасть? Не командиром же. Почему скрыли свое звание при регистрации? Боялся?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 Небольшая колонна из трех грузовиков выехала из-за холма и двинулась в степь. Надо полагать, это повезли раненых. Ну что ж, хотя бы это я успел сделать. «Так что, Гершерфюрер, мою судьбу можно считать решенной?» «Ну, в известной степени это зависит и от вас тоже. Проявите благоразумие, все может быть». «Что ж, Гершерфюрер, я готов следовать за вами». «А ваша готовность мне для этого и не требуется. Достаточно моего желания». «Венцель! Я гер-шарфюрер!» стоявший сбоку от меня эсэсовец щелкнул каблуками. «Пленного в машину! Я пока попрощаюсь с начальником станции». воль меня бесцеремонно прихватили за локти и поволокли к автомобилю. Машина у шарфюрера оказалась достаточно вместительной. Оба конвоира без затруднения разместились у меня по бокам. В разговор они не вступали, да и я с ними не собирался обсуждать животрепещущие проблемы. Водитель вообще на нас внимания не обратил, продолжал подремывать на своем месте. Шарфюрер отсутствовал уже минут пять, и у меня было время прикинуть свои шансы. Убрать конвоиров? Вообще не вопрос. Карандаш за отворотом пилотки они все дружно прозевали. Или просто не придали ему никакого значения. Ну, хорошо, этих я слеплю. Потом водителя чем-нибудь оглоушу или попросту придушу. Что дальше? Немцев рядом полно. Даже если я прихвачу трофейный МП, пусть и не один, всех все равно не положу. Уехать на машине? Запросто. Только вот что скажет на это шарфюрер, когда от майора назад придет? Так или иначе, но шума не избежать. А что за этим последует? Правильно, немцы вызверятся и начнут закручивать гайки. Вероятность успешного прорыва в этом случае резко упадет. Значит что? Значит сидим. Ждем шарфюрера и никуда не рыпаемся. Так, с этим ясно. А с чем неясно? Неясного было много. Прежде всего, необъяснимый интерес немцев к моей персоне. Приказ НКВД. Был ли он на самом деле? Насколько я успел разобраться в личности шарфюрера, он не врал. Значит, приказ имел место быть. С какого то раз жена за мной теперь гоняется еще и НКВД? Почитать бы сей документ. Однако же ехать в гости к неведомому руководству Кройцера пусть даже и для этого не хотелось. Нет, я бы не прочь вдумчиво и обстоятельно с ним побеседовать, но только не на его территории и не на его условиях. Для этого присутствующий конвой мне совсем не нужен. Одного сопровождающего еще можно прихватить, но тащить с собой всю эту кодлу обойдутся. Ладно, пока там шарфюрер ходит, можно и поспать, или хотя бы подремать. Шарфюрер пришел только через полчаса. Выглядел он раздраженным. Судя по всему, разговор с майором был нелегким. Кройцер уселся на переднее сиденье и что-то буркнул водителю. Со мной ему говорить, видимо, было неохота. — Ну уж нет, дорогой товарищ, так мы не договаривались. Мне еще из тебя много чего вытянуть надо, а ты дуешься. — Непорядок. — Фюрер, позвольте вопрос. — Что еще, оберст-лейтенант? — О, какие мы сердитые. Куда же вежливо издевалась. — Понимаю, тяжко тебе пришлось, но мне-то до этого какое дело? Я к вам в гости не напрашивался. Куда мы сейчас направляемся? А вам, оберст-лейтенант, не все равно?» Машина тем временем вырулила на дорогу и притормозила у КПП. «Вот немцы, вот аккуратисты. Несколько часов тут стоят, и уже временный КПП готов. Да, надо им отдать должное, умеют. Причем никогда хотят, в отличие от нас, а всегда. Или почти всегда. Часовой на КПП заглянул в машину, осмотрел пассажиров и взял у шарфюрера документы». Вы везете с собой пленного, гершарфюрер? Вот мое предписание и сопроводительное письмо от начальника шталага 4В. Часовой просмотрел бумаги. Все это время нас внимательно ощупывал автоматный ствол его напарника. Тот к машине не подходил. Стоял за мешками с песком чуть в стороне. Проверив бумаги, часовой поднял трубку телефона и что-то спросил. Подождал ответа, подошел к машине и передал документы шарфюреру. Счастливого пути, гершарфюрер! Тот буркнул в ответ что-то неразборчивое и наша машина вырулила на дорогу. Да, в одиночку я бы тут точно не проехал.